следующие полтора месяца Елисей только и делал, что носился по окраинам города, подыскивая подходящее для мануфактуры место, что-то организовывая и с кем-то договариваясь. В итоге изготовление аппаратов для перегонки спирта было передано Митричу, а отливка форм для мин досталась изи. Елисей специально все подвел так, чтобы эти работы достались именно им. Аргументация была проста. Мастера подобной работы уже делали и знают, что требуется. Атаман, отлично понимая, что к чему, только усмехался в усы, подписывая нужные бумаги. Убедившись, что нанятая для строительства корпуса цеха артель приступила к работе, Елисей занялся своими делами. Получив, наконец, искомую нефть и десяток бутылей с кислотой, парень закупил на базаре гостинцы всем близким и, забрав близнецов, отправился в обратный путь. Всю дорогу до крепости им пришлось двигаться под мелким, нудным дождем. Кутаясь брезентовой дождевики, Елисей только мрачно вздыхал, сидя на козлах. Даже Буян, которому любой выход из крепости бывал всегда только в радость, и тот тянул повозку с таким видом, словно желал побыстрее избавиться от этой обузы и оказаться в сухой конюшне. В общем, погода навевала на путников, меланхолию и хандру. Мишка, упрямо отказывавшийся пересесть в кузов к сестре, которой Елисей устроил небольшой навес, тихо шмыгал носом и, оглядывая начавший облетать лес, только вздыхал. Упрямство мальчишки Елисей понимал. Однажды на такой вот дороге он уже оказался в плену, а теперь не хотел нового повторения той истории. Тем более, что парень сделал ему королевский подарок. Малокалиберный револьвер. Митрич сумел-таки отковать стволы малого калибра, и теперь это оружие действительно можно было назвать оружием скрытого ношения. Патроны к этому револьверу использовались охотничьи, те, что шли для охоты на пушного зверя. На короткой дистанции для мальчишки это было в самый раз так что теперь мишка был вооружен не хуже самого елисея а главное все оружие было мальчику по руке и пользоваться им мишка теперь умел наука елисея впитывался им словно губка. стрельбища они посещали регулярно несмотря на всю занятость парня даже атаман однажды посмотрев на их тренировки только удивленно головой покрутил и узнав историю близнецов под свою ответственность написал елисею бумагу что отныне парень является пекуном близнецов крепость они въехали к вечеру. Дождь все так же продолжал моросить, и Елисей, решив оставить все как есть, направил коня к дому. Ему, как и детям, хотелось побыстрее оказаться в тепле. А груз под брезентом спокойно переночует на подворье под навесом. Они уже объехали плац, когда шедшая навстречу женская фигура, остановившись, негромко окликнула парня. — Здравствуй, Елисей. — И тебе не хворать, — буркнул парень, даже не пытаясь остановить повозку. «Придержи коня, поговорить надо», — попросила женщина, шагнув вперед. «Так ты вроде уже все сказала», — жестко усмехнулся Елисей, натягивая повод. «Чего тебе еще надо, Наталья?» «Зло таишь», — понимающе вздохнула женщина. «Нет, я таиться не умею, но и дел с тобой иметь более не хочу. Слов твоих забыть не могу». «Дура я злоязыкая. Знаю», — схлипнула Наталья. «Прости, Елисей». «Бог простит», — пожал Елисей плечами. «Сказал же, зла не таю, но и дело иметь боли с тобой не буду. Все или еще чего скажешь?» «Сирот, смотрю, пригрел», — проговорила женщина, кинув Мишку быстрым взглядом. «А про моих и думать забыл». «У твоих теперь чем есть. Вот пусть он о них и думает», — снова качнул Елисей головой. «Помнишь ведь, когда узнал, что ты пришла и приняла, я тебе и слова не сказал. Твое дело. А вот когда он посмел в дела мои влезть, я рассердился». «Ну а что бывает, когда я сержусь, ты видела?» «Да уж, видела», — усмехнулась Наталья, зябко передернув плечами. «Значит, не вернешься». «С чего бы?» — удивился Елисей. «Мне и у бабки Радмилы хорошо. Да и места там теперь больше». «Слухи ходят, что это ты, Радмиле, дом расширить помог. Так ли?» Не удержавшись, спросила Наталья. «Так. А тебе что с того? Мои деньги я и решаю, на что тратить». «Злой ты стал, Елисей?» — вздохнула женщина. — Я всегда таким был. Просто на тебя мне злиться не с чего было. — А теперь есть? — А теперь мне до тебя и дела нет. Ежели нужно, что к кругу казачьим уступаю, я тебе не помощник. — Прощай, — свернул Елисей разговор и тряхнул поводьями. Они доехали до дома, и парень успел распрячь коней, когда Мишка, выбрав момент, тихо спросил. — За что ты ее так? — Кого? — не понял Елисей. — Наталью. — За дурость бабью, да за язык длинный, без костей. Иной бы за те слова и нагайка отходил. Да я девчонок ее пожалел, не тронул. — Это чего же она такого сказала? — удивился мальчишка. — Быстрюком меня назвала. Мать моя мертва давно, сама на хулу такую ответить не может. а памяти матери я порочить никому не дам. — Вот дура! — с чувством выругался Мишка. — И правда язык без костей. — Ладно, забудь о ней. У нас свои дела. — отмахнулся Елисей. — Пошли в дом. Там Мария баню затопила. Чистые собрать надо. «Так Санька, небось, уже собрала все», — усмехнулся Мишка. «Санька?» — не понял Елисей. «Откуда же ей знать, где у меня чего лежит?» «Я рассказал. Девка растет, вот пусть и учится хозяйство вести», — заявил мальчишка с гордостью, глядя на парня. «Тоже верно», — растерянно проворчал Елисей, не зная, что на такое ответить. Чтобы забрать из повозки все привезенное, им с Мишкой пришлось сделать по три ходки, чтобы перенести все. Разложив гостинцы по принадлежности, Елисей полез было в шкаф, чтобы собрать все нужное для Бани, когда в комнату вихрем вылетела Санька и, блестя глазенками, позвала. «Баня поспела, идите мыться. И не ройся, там я уж собрала все», — с гордостью добавила она, глядя на высунувшегося из-за дверцы парня. «И вообще, теперь белье свое станешь мне отдавать и не Марье?» «Что, и стирать сама станешь?» — прячу улыбку, уточнил Елисей. «А как же?» «А селенок хватит?» — не удержавшись улыбнулся Елисей. — Хватит, а не хватит бабушку радмил, попрошу, она поможет, — уверенно заявила девчонка. — Так она уж старая, тяжело ей будет, — не сдавался Елисей. — Справимся, на то и бабы, — отрезала Санька и, развернувшись, ушла, гордо вздернув нос. — Придется им для стирки машину специальную сделать, — проворчал парень, почесав затылки. — Пошли, Мишка, а то весь пар упустим. Как следует, попарившись и отогревшись, они расслабленно сидели за столом, попивая холодный квас, когда Мишка, тронув парня за локоть, негромко спросил. «Это и вправду можешь машину сделать, которая сама стирать станет?» «Запомни, Миша, сама машина ничего делать не может. Ею всегда человек управлять должен. Знаешь, почему?» «Почему?» «Да потому что машина — это просто набор всяких частей. И без человека она сама ничего сделать не может. Но ну, не объясняешь же тебе, что такое программное обеспечение и станки с числовым управлением», — добавил он про себя, вздохнув. «А как же тогда?» — не успокоился мальчишка. «Мы с тобой можем сделать машину, которая эту самую стирку сильно облегчит. К примеру, не придется Саньке наше белье руками тереть и выжимать. Все машина сделает. Только нужно будет то белье правильно положить и ручку покрутить». «Неужто такое возможно?» — не поверил мальчишка. «А давай сделаем», — азартно предложил Елисей, у которого уже появилась идея, как все это воплотить в жизнь. «Только уговор. Пока машины не будет, никому ни слова. Уговор? Уговор?» Тут же согласился Мишка. — Вот и добре. Завтра начнем, — улыбнулся Елисей. — Погоди, как завтра? А из чего? Как она хоть выглядеть будет? Тут же посыпались вопросы. — Не тарахти, — осадил его парень. — Неси из комнаты бумагу и карандаш. Получив требуемое, Елисей от руки быстро набросал эскиз будущей стиральной машины. Ничего сверхординарного тут не было. Бак, в который загружается белье, и заливается горячая вода с мылом. Ось, на которой вращаются лопасти, которые крутят содержимое бака и волки, через которые будет проходить отжим. Ко всему этому сам привод, обычный шкив с рукоятью, который через шестерни приводит в действие лопасти. В общем, все просто и функционально. Внимательно изучив эскиз, Мишка задумчиво почесал в затылке и, ткнув в него пальцем, уточнил. А всей этой машинерии из чего будет? Думаю, медной делать. Она хоть ржаветь не будет, усмехнулся Елисей. «А может, деревянный?» — осторожно предложил мальчишка. «А вот те здрасте!» — удивился парень. «И что с ней станет, когда ее водой горячей зальют, а после ту воду выльют?» «Рассохнется!» — удрученно кивнул Мишка. «Не подумал. Просто дорогой та машина встанет. Меть она серьезных денег стоит». «Нам наши бабы дороже!» — хлопнул его по плечу Елисей. А что до денег, о том не думай. У меня на наш век хватит. К тому же скоро в городе мануфактура работать начнет. С нее кое-что тоже капать станет. В общем, проживем. Умный ты, Елисей, уважительно протянул мальчишка. И где только выучиться успел. Жизнь научила, усмехнулся парень. Вошедшие в комнату Радмилы и Марьи, увидев на столе бумагу с эскизами, тут же проявили интерес к новинке. Услышав, что мужики задумали, женщины удивленно переглянулись и неверящими голосами хором спросили «Разве такое возможно?». Елисею пришлось повторить все свои выкладки. Внимательно выслушав его, женщины снова переглянулись и подумав закивали «Да, так получится». Глядя на их синхронные действия, Елисей только улыбался. Потом, вспомнив про гостинцы, парень убрал бумагу в сторону и, поднявшись, принялся одаривать хозяек дома. Охов и Ахов в этот вечер прозвучало более чем нужно, зато все остались очень довольны. Елисея, глядя, как они рассматривают и поглаживают подарки, только тихо радовался, получая от этой картины настоящее удовольствие. Недаром говорится, что дарить не менее приятно, чем получать подарки, не забыл парень и про себя. Для своего увеличившегося семейства он приобрел настоящий чайный набор из фарфора. Заварочный чайник и шесть расписных чашек. И пусть он привык пить чай из местных грушевидных стаканчиков, пришедших на Кавказ с Востока, но для приема гостей такой сервис был просто необходим. Это был своего рода показатель уровня достатка. В общем, денег Елисей не жалел. И Мишка, и Санька были одеты с иголочки, а вместо медных колечек в ушах девочки теперь красовались серебряные сережки с маленькими камушками зеленого цвета, под цвет ее глаз. Но и баловать особо парень приемуши не планировал. Во всем, что касалось учебы, тренировок и домашних дел, спрос был строгим. Впрочем, близнецы и сами были не лениться. Достаточно было вспомнить историю со стиркой и подготовкой к походу в баню. Погладив прижавшуюся к его боку девочку по голове, Елисей вдруг понял, что теперь рядом с ним действительно появилась хоть и маленькая, но хозяйка. А значит, требовалось рассказать ей, где и в каком порядке он хранит свои вещи. С этой мыслью, поднявшись, Елисей позвал близнецов с собой и, отведя их в свою комнату, принялся рассказывать, где что лежит. Не забыл он и про оружие, ведь именно оно и составляло его главное богатство. Убедившись, что ребята все запомнили, парень отправил их спать, а сам, присев к столу, принялся прикидывать, где и у кого заказывать нужные части к своему новому изобретению. Спустя еще месяц из города пришла весть, что Елисею срочно нужно прибыть на новую мануфактуру для решения некоторых производственных проблем. Брать с собой на этот раз обоих близнецов парень не планировал, но Мишка вцепился клещом, прося взять его с собой. Даже Санька и та вела себя спокойнее и восприняла решение парня, только грустно кивнув в ответ. Видя, что мальчишка не отвяжется, а еще чего доброго рванет следом сам, Елисей махнул рукой. В общем, спустя два дня после получения депеши они вдвоем выехали в Пятигорск. Дорога прошла спокойно. Больше всего обоих достал все тот же мелкий моросящий дождь и стылый ветер с гор. Пользуясь случаем, по приезде Елисей выдал компаньонам порцию очередных эскизов, среди которых был эскиз керосиновой лампы, в том виде, в котором ее помнил сам Елисей. Наладка производственного процесса заняла две недели. Как оказалось, атаман развернулся от души, решив замкнуть весь производственный процесс в одной точке. В итоге его стараниями под городом на огороженном пустыре выросли сразу несколько отдельных каменных цехов. Помня о пожарах и взрывоопасности производства, атаман разделил цеха каменными заборами, организовав в каждое здание отдельный въезд. Охрану данного объекта осуществляли казаки. Вообще, вся эта затея целиком и полностью принадлежала и курировалась именно казачьим сообществом. А главное снабжение новым оружием в первую голову должно было идти именно в казачьи войско. Убедившись, что отливка мин идет по строгим размерам стволов и брака очень мало, Елисей попросил атамана отобрать людей для работы с нитроглицерином. Само обучение, как парень и хотел, должно было проводиться в крепости. Убедившись, что с железом все идет нормально, Елисей начал собираться в обратный путь. Уже привычно загрузившись кислотой, хлопчатником и гостинцами, они ранним утром выехали из города. Караван в семь телег и с охраной из десятка казаков двигался гораздо медленнее, чем одиночная повозка. Так что и Елисей и Мишка приготовились к долгой и нудной дороге. На этот раз погода решила их побаловать. Дожди закончились, а легкий морозец высушил тракт. Место их повозки выделили в середине каравана, так что Елисей со спокойной душой отдал поводье мишке, а сам, закутавшись в бурку и положив карабин на колени, предался воспоминаниям. Всего два года назад он вот так же катил по тракту в фургоне, не зная, что ждет его впереди. Но прошло время, и вся жизнь вошла в нормальную колею. Грохот выстрелов заставил Елисея чуть вздрогнуть и рывком сбросить мишку с повозки, не дав ему даже натянуть повод. «Под телегу!» Скомандовал он, вскакивая на ноги вскидывая карабин. Стреляли с обочной дороги залпом, ополовинив охрану. Раненые казаки успели ответить несколькими разрозненными выстрелами и откатиться назад под прикрытие седаков. В дорогу будущие мастера отправились с оружием. Вообще в этих местах из поселения без оружия не выходили, так что нападавшим ответили за стрельбой, что заставило их стушеваться. Но горцы на то и горцы, так что просто пальбой в белый свет их не напугаешь. Из леса вылетело три десятка всадников, и, обнажив клинки, ринулись на караван. Выцелив в оптику самого богато одетого обрека, Елисей вышиб его из седла и, быстро перезарядив карабин, прицелился в рослого широкоплечего горца, который только что одним ударом разрубил упавшего с коня казака. Тот пытался прикрыться ружьем, но горец, резко сменив направление движения клинка, полоснул его шашкой поперек груди. Пуля Елисея разворотила горцу грудь, выбросив из седла, и, обрейки взвыв, ринулись к его повозке. Понимая, что перезарядить карабин уже не успевает, парень бросил его в повозку и выхватил револьверы. Двенадцать выстрелов прозвучали один за другим с пулеметной скоростью. Дюжина горцев выпали из седел, не доскакав до повозки. Дальше в ход пошли метательные ножи. Так Елисея еще никогда ножи не бросал, но, несмотря на все неудобства, каждый клинок достиг своей цели. Дальше в ход пошли шашка и кинжал. Переступив в кузов, чтобы дать себе хоть какой простор для маневра, парень принял на шашку клинок горца и много раз отработанным финтом отбросил его в сторону, тут же сделав выпад кинжалом. Дамасский клинок вспорол бок обрека, заставив того застонать и откинуться назад. Следующим ударом парень добил противник и тут же развернулся, чтобы встретить следующего. Вертясь волчком, Елиси отбивался от двух наседающих на него горцев, успевая наносить ответные удары. Пара минут такой схватки, и горцы отвели коней от повозки, начав объезжать ее по кругу. Воспользовавшись передышкой, парень сделал несколько глубоких вдохов, уравнивая дыхание, и тут из-под повозки раздался негромкий выстрел. Находившийся левее от повозки горец, схватившись за грудь, начал медленно заваливаться на бок. «Мишка, паршивец, ведь попал!» Сообразив, усмехнулся про себя Елисей. Лишь бы наруж не вылез, иначе зарубит. Второй горец, сообразив, что рядом с повозкой ему безопаснее, пришпорил коня и ринулся в новую атаку. Сбросив его удар по касательной, парень ткнул концом шашки ему в лицо и тут же пригнулся, пропуская над собой обратный удар противника. Шагнув в сторону так, чтобы оказаться левее сидящего верхом на коне горца, Елисей резким кистевым ударом шлепнул его коня плашмя, заставив шарахнуться в сторону и тут же рубанул Абрека по плечу. Воспользовавшись образовавшейся паузой, Елисей быстро осмотрелся и, приметив, что горцы наседают на рабочих, хотя отбиваются разряженными ружьями, парень ринулся на помощь. Рабочие, сообразив, что просто так горцам до них не добраться, начали двигаться так, чтобы между ними нападавшими постоянно были телеги. Пешему проскользнуть под днищем гораздо проще, чем верховому объехать препятствие. Понимая, что время уходит, горцы начали спешиваться. И вот теперь пятеро рубак, размахивая шашками, принялись стеснить рабочих кромки леса. Подбежав к месту стычки, Елисей без долгих размышлений рубанул ближайшего горца по плечу и, стремительно развернувшись на пятки, отбил удар другого обрека. Горцы, моментально сообразив, кто тут самый опасный, забыли про рабочих и дружно навалились на парня. Вот тут и пригодилась Елисею наука деда Святослава. Перехватив кинжал обратным хватом, парень окунулся в состояние транса, которое всегда приходило, едва только он начинал подобную пляску. Тело само делало свое дело, а сознание словно наблюдало за телом со стороны. При этом перемещался Елисей постоянно, не давая противникам дважды нанести удар в одно и то же место. Только теперь он понял, почему дед Святослав называл тренировки пляской. Это и вправду был танец. Танец смерти. Стремительный и непредсказуемый, Стремительный разворот вокруг своей оси, и кончик шашки рассекает горло одного горца. Взмах левой рукой, и клинок второго отброшен зажатым в ней кинжалом. Быстрый присед на колено правой ноги, и клинок подсекает бедро третьего обрека. Три коротких приставных шага, и клинок четвертого горца с бессильным лязгом отлетает в сторону. Шашка Елисея перехватил ее в падении и, закрутив, отбросила в сторону. Еще один разворот, и кинжал разрубает обреку горло. Не ожидавшие такого отпора горцы шарахнулись в стороны, пытаясь найти слабое место противника. Но Елисей, недавая им опомниться, атаковал сам. Рабочие, воспользовавшись тем, что все внимание нападавших сосредоточилось на парне, успели перезарядить ружья и теперь выбирали момент, чтобы начать стрельбу. Но Елисей этого не видел. Его атака заставила горцев снова отступить. Пользуясь их замешательством, парень срубил еще одного обрека и, отпрыгнув назад, устало опустил руки, давая стечь напряжению. Рабочие не упустили момента. Их нестройный зал положил еще двоих и ранил одного обрека. «Да, мать вашу, вы бы хоть стрелять поучились», — отстраненно подумал про себя Елисей, настороженно оглядывая оставшихся противников. Верховых было три десятка. Из кустов стрелял еще человек десять. «Блин, да тут почти полная полусотня», — подумал он, делая осторожный шаг назад. Ему нужно было время, чтобы перезарядить револьверы или, по крайней мере, отдать их мишки. Обращаться с этим оружием мальчишку умел, как никто другой. Горцы, приняв его отступление за испуг или попытку сбежать, двинулись вперед, скидывая клинки. Понимая, что нужного времени ему никто давать не собирается, Елисей снова шагнул вперед. Сообразив, что по-иному не разойтись, горцы ринулись в атаку, и все началось сначала. Успев передохнуть, парень двигался все так же стремительно. Спустя еще три минуты два горца рухнули на землю, обливаясь кровью, а еще трое шарахнулись назад, хрипло выкрикивая «Шайтан Баласы!» — дитя шайтана. Зло усмехнувшись им в ответ, Елисей с вызовом ответил «Эх, мяна дам Баласыям!» «Нет, я дитя человека!» «Ай, не беляр". охнул один из горцев. «Ай, черт, наш язык знает!» Отвечать Елисей не собирался. И так все было понятно. В том, что он начал отвечать горцам на их языке, не было ничего удивительного. Казаки легко общались с горцами на смеси сразу двух, а то и трех языков. С усмешкой, которая больше напоминала о скал, он шагнул вперед, когда над трактом снова раздались выстрелы. Что-то ударило его в голову, и парень, падая, успел подумать. Выходит, не все на дорогу вылезли. А дальше наступила темнота.